Часть 6. Сбор данных: прослушка и видеонаблюдение. Навык номер 54. Установка подслушивающего устройства и защита от прослушивания. Где лучше всего прятать подслушивающее устройство? Выбор определяется несколькими факторами: доступными вариантами, временем, которым агент располагает на объекте и качеством звука. Запись можно вести обычным мобильным телефоном с парой наушников, но неумелая установка не обеспечит нужного качества записи. Обдумывая место установки микрофона, агент пытается определить, где объекты прослушивания не будут особенно осторожничать при беседе. Спальня или кухня более вероятные варианты, чем, например, гостиная. И старается разместить микрофон так, чтобы оказаться в центре разговора. Качество звука тоже во многом зависит от расположения микрофона. В автомобиле достаточно отчетливо записывает разговоры с передних и задних сидений и микрофон, спрятанный в центральной консоли или в плафоне салона, а вот жучку в передней части салона может мешать шум мотора или музыка из стереосистемы. Лицевая панель телевизора – весьма надежное место для скрытия микрофона, но присутствие пластиковой стенки может сказаться на качестве записи. Наконец, агенту нужно выбрать между жёстким монтажом, то есть полупостоянной установкой с паразитическим подключением к источнику энергии типа телевизора или иной техники, и мягким монтажом, который может свестись к размещению микрофона в коробке с салфетками. Первый вариант требует больше времени на установку жучка, зато агенту не придётся возвращаться на место для его обслуживания. Мягкий монтаж может означать опасные повторные посещения комнаты, когда у устройства садятся батареи или исчерпывается запас памяти. Главный вывод для обывателя. Программы подавления шумов и помех умеют удалять звук телевизора и радио, но не могут стереть шум текущей воды, поэтому в местах, где вас могут слушать, ванная самое безопасное помещение для конфиденциальных разговоров. Оперативный принцип Грамотно устанавливаем прослушку для получения чистых и чётких аудиозаписей. Главный вывод. В незнакомой обстановке избегайте опасных тем. Навык номер 55. Превращение динамика в микрофон. Установить включаемое голосом записывающее устройство в комнате или в салоне автомобиля относительно просто. но без усиления сигнала оно вряд ли позволит получить чёткую запись. При грамотной организации прослушки звук усиливается микрофоном. За неимением специальных средств кочевник может собрать эффективное прослушивающее устройство из мобильного телефона, аудиоразъёма и наушников. Поскольку микрофон и динамик имеют по сути одинаковое устройство, любой динамик от телефонных наушников до стереосистемы можно за несколько минут превратить в микрофон. Разница между ними проста. Они выполняют противоположные функции. Динамик преображает электрические сигналы в звук, а микрофон звук в электрические сигналы, которые можно обрабатывать и усиливать. Конструктивно всё отличие в расположении двух проводов: положительного красного и отрицательного чёрного. Если поменять их местами, сменится полярность, а таким образом и функция устройства. Чтобы сделать это, перережьте выходные провода динамика и присоедините их к аудиоразъёму. Разъём подключите к записывающему устройству. Можно использовать любое компактное записывающее устройство, но по двум причинам лучше взять телефон, запрограммированный на автоответ и беззвучный режим. Он записывает в режиме реального времени, и агенту не нужно рискуя провалом возвращаться, чтобы забрать аппаратуру. Экая технология позволяет легко монтировать прослушивающие устройства в разных условиях. Чтобы разместить его в автомобиле, отключите один из задних динамиков, присоединив его провода к диктофону или телефону. Само записывающее устройство скройте в задней дверце или под обшивкой багажника. В общественном месте не привлекающей внимания аппаратурой прослушке могут служить наушники-капли, свишающие из кармана куртки. Оперативный принцип. Меняем полярность динамиков стереосистемы, чтобы превратить их в микрофон. Главный вывод: любое устройство, содержащее в себе динамик, можно превратить в микрофон. Изготовление и маскировка камеры слежения. Оптимальная для грозного кочевника шпионская камера начинается с обычной покупки в местном торговом центре и завершается появлением предмета, сливающегося с окружающей средой до степени невидимости. С чего начать? С самой обычной видеоняни. Видеокамеры становятся с каждым днём всё легче и миниатюрнее. Устройство слежения можно спрятать в коробке с салфетками, в выпотрошенной книге с твёрдой обложкой или офисной технике, например, в принтере. Но чтобы снимать здание снаружи и точно идентифицировать всех приходящих и имеющих ключи, кочевник применяет самодельный пластик и маскирует камеру под самый обычный камень или комок грязи. Навык номер 56. Изготовление и установка шпионской видеокамеры. Установка шпионской камеры начинается с похода в торговый центр и покупки видеоняни. Далее нужно взломать корпус видеоняни и извлечь её начинку. Внутри все составляющие: передатчик, батарейный блок и камеру, но не разъединяя проводов. Корпус выбросите. Следуя инструкции, изготовьте самодельный пластик. Затем поставьте перед объективом камеры зубочистку и облепите камеру пластиком, придав ему форму камня. От зубочистки останется незаметное глазу отверстие, через которое камера будет писать сигнал. Окрасьте муляж в нейтральный цвет или в тона, характерные для ландшафта вокруг здания объекта. А передатчик и батарейный блок упакуйте в водонепроницаемый пакет на молнии или в пищевой контейнер. Заройте контейнер не глубоко в землю. Через толстый слой земли сигнал передатчика не пройдёт в эфир, и установите камеру так, чтобы в её обзор попадали лица входящих и выходящих из здания людей. Чтобы точно задать нужный угол обзора, до последнего не вынимайте зубачистку, угол её наклона покажет, какой сектор захватывает камера. Для дополнительной маскировки нанесите на муляж камня клейкий аэрозоль и присыпьте грязью, собранной на месте. Сидя в машине в метрах в 200 от камеры, агент может с минимальным риском обнаружения наблюдать на экране монитора всех посетителей здания. Оперативный принцип. Изготавливаем камеру скрытого слежения на базе детского видеомонитора. Главный вывод. Беспроводные камеры дёшевы, доступны и легко маскируются. Навык номер 57. Изготовление самодельного пластика. Всё, что требуется для скрытия ценных данных, ключей или аппаратуры слежения, то есть камеры и микрофона это два ингредиента, которые можно обнаружить почти на любой кухне: молоко и уксус. Нагретая и процеженная, чтобы молочный казеин свернулся в упругую пластичную массу, их смесь примет любую нужную вам форму, а при высыхании затвердеет до консистенции глины. Если тайники в полостях тела предназначаются для ситуации освобождения из плена и бегства, а правила использования мобильной связи помогают избежать цифрового следа, то пластиковые тайники используются для маскировки ценных вещей или аппаратуры наблюдения в условиях конкретной местности. Самодельному пластику можно придать форму и цвет камня, кирпича, полена или любого другого предмета, и поэтому он широко используется для устройства тайников. Через пластиковые, который кочевник передаёт секретные данные. Важно. Время нагрева смеси может варьироваться в зависимости от мощности и настроек СВЧ печи. Главный вывод для обывателя. Камеры всюду. Считайте, что вас записывают постоянно. Оперативный принцип. Варим самодельный пластик из молока и уксуса. Главный вывод Маскируйте ценные предметы или инструменты скрытого наблюдения с помощью самодельного пластика. Навык номер 58. Анонимная электронная почта. Взлом электронной почты и беспроводного доступа в интернет детские игрушки для современных хакеров, профессионалов, среди которых есть мошенники, похитители персональных данных и бывалые террористы. Чтобы не попасться в ловушку, кочевник использует анонимную сеть, изначально разработанную в научно-исследовательской лаборатории ВМС США для целей безопасной коммуникации. По иронии судьбы, эта сеть стала популярной у преступного мира и теневых бизнесов всех мастей. Шифруя информацию и передавая её через сеть серверов, предоставляемых добровольцами из разных концов мира, сеть под названием Tor предупреждает отслеживание активности субъекта в интернете. Tor не даёт установить местоположение отправителя почты, и таким образом никто не узнает, где находится кочевник. Анонимный почтовый ящик, никак не указывающий на личность или имя агента, это дополнительный рубеж безопасности. Хотя точки бесплатного Wi-Fi доступа традиционно ненадёжны и уязвимы для взлома, они могут помочь агенту, который подозревает, что в отеле или дома его интернет-активность отслеживается. Чтобы анонимно посетить интернет, переместитесь в какое-либо учреждение вне ваших обычных маршрутов, где есть Wi-Fi доступ, не требующий идентификации. Загрузите Tails интуитивно понятную операционную систему, которая работает в сети Tor и не сохраняет истории запросов. Используйте её для создания нового, полностью анонимного почтового ящика. Последуйте примеру граждан авторитарных государств, которые в стремлении оставлять как можно меньше цифровых следов, делят свои почтовые ящики с близкими и друзьями. Это позволяет не отправлять письма, а переписываться в черновике сообщения, не создавая никакого подозрительного трафика. Оперативный принцип: анонимно общаемся по электронной почте, не оставляя никаких следов. Главный вывод: не доверяйте интернету. Даже в самых надёжных сетях могут быть бреши. Навык номер 59. Сокрытие важной информации от посторонних. Как бы тщательно кочевник ни заметал следы, любой электронный обмен информацией это потенциальная брешь в защите. Поэтому для защиты переписки агенты применяют целый комплекс мер разными способами, шифруя сообщения, отправляемые через анонимные сети с фальшивых адресов. Как в былые годы шпионы скрывали микродоты с информацией на булавочной головке, сегодняшние спец агенты вставляют текстовые документы в цифровые изображения, которые нужно разворачивать, чтобы увидеть содержимое. Чтобы прибегнуть к примитивной форме шифрования, запустите программу типа TextEdit или Notepad. Избегайте любых текстовых редакторов с механизмом обновления. Документы, созданные в таких программах, могут быть восстановлены третьими лицами, даже если не сохранялись ни на жёсткий диск, ни в облаке. Прежде чем вводить текст сообщения, вставьте в документ какое-нибудь нейтральное изображение. Важную информацию впишите выше или ниже изображения. Смените цвет шрифта на белый, а для дополнительной шифровки шрифт на набор символов. Эти предосторожности защитят содержимое сообщения от чужих взглядов во время его создания. Перед отправкой изображения можно растянуть прикрыв им заполненную текстом область. Оперативный принцип. Скрываем секретную информацию под нейтральным изображением. Главный вывод. Графический файл хорошо скроет текстовое сопровождение. Навык номер 60. Сокрытие данных на бытовом фото. Если наличие слежки подтверждается, никакая предосторожность не будет излишней. Кочевнику уходит в тень, ограничивая внешние связи только с самыми важными контактами и встречаясь с помощниками лишь в оживлённых людных местах. Если ему нужно отправить сообщение, одного алгоритма шифрования или засекречивания переписки недостаточно. Алгоритмы нужно варьировать, чтобы затруднить возможным дешифровщикам вскрытие кода. Метод засекречивания, основанный на добавлении на задний план фотоснимка тайной детали, достаточно трудоёмкий, но он обманывает человеческое зрение и не поддаётся никакой компьютерной дешифровке. Чтобы прибегнуть к такой тайной писе, понадобится цифровой фотоаппарат с высоким разрешением матрицы, снимки с смартфоном не обеспечат нужного качества изображения. Напечатайте или напишите сообщение на листе бумаги. Поместите её среди предметов, которые фотографируете, чтобы она оказалась где-то на заднем плане группового снимка, на стене здания или среди объявлений на информационной доске. Сделайте снимок так, чтобы вся сцена была в фокусе. Полученное фото увеличьте, чтобы убедиться, что текст в записке читаем. Сохраняя или пересылая изображение, убедитесь, что оно сохранено в истинном масштабе. Добавьте его к серии других бытовых фотографий. записанные на флеш-накопитель и помещённые в тайник или вложенные в черновик сообщения, созданного в совместном почтовом ящике, набор фотографий откроет своё истинное содержание только тому, кто знает, что нужно разыскать. Оперативный принцип. Скрываем секретные данные среди деталей обычного фотоснимка. Главный вывод. Лучшие методы шифровки обманывают и компьютер и человеческий глаз